Зекари гордился серьезным и привлекательным подростком. Хотя в те нечастые разы, когда они бывали вместе, у них находилась на редкость мало тем для разговора. Чем дальше, тем все чаще младший брат стремился проводить уикенды и каникулы вне дома у очередного знакомого, где молодой катер Эмбервилл считался желанным гостем. Однажды, в понедельник, осенью 1948 года, натан Лендауэр-младший зашел в контору, которую снимал Зекари, с видом опасливой радости и глубочайшего смущения на приятном лице. «Зек, я встретил девушку, — пробормотал он, — на футбольном матче. С ней был один парень, который знает твою семью, Ванда Верри. У нее с ним ничего вроде не было, и я предложил ему проваливать. — В Нью-Йорке миллион девушек, и ты встречался не меньше, чем с половиной из них. — Ну и что ты нашел особенного в этой? — небрежно спросил Зекари, задрав ноги на стол. — Все. Она никак другие. Я даже сказал ей название нашего журнала. Настоящее. — И она что, Не покатилась со смеху. А ты не умер со стыда? Не совсем. Она сказала, что все это очень интересно. И не просто интересно. Но странно, учитывая, что я издатель индустрии одежды. Ты редактор, а мы с ней до сих пор ни разу не встретились. Ты специально мешал нам познакомиться, так она говорит. Это правда, зэк. Почему ты не подумал представить нас друг другу? Представить? Ну да. «Минни!» «Минни? Какой еще Минни?» «Твоей сестре! Самой прекрасной! Самой обожаемой! Самой... Ты даже не рассказывал мне о ее существовании, а еще называется лучший друг!» «Да мне и в голову не приходило! Она же еще ребенок, подумаешь, всего 18 А ты известный похабник!» Вы, моряки, все такие, вам бы только с кем-нибудь переспать и все дела. Но я же экс-моряк, и старые штучки больше не по мне. Я давно исправился. Послушай, зэк, хочешь, выкупай мою половину индустрии, я ее тебе отдаю. Ты что, спятил? С чего это ты вдруг? Мы же делаем приличные деньги, реклама, подписка. И потом выпуск почти ничего нам не стоит. Да знаю. Но я не верю, что можно делать хороший семейный бизнес, так недолго и друга потерять. Семейный, говоришь? Стоп. Тебе не кажется, что ты решаешь за неё? Минни-то сама что говорит? После матча мы немного посидели вместе, выпили, потом пообедали. За обедом мы решили, что поженимся. Так что недели через 2 «Ты мой зять!» Двадцатипятилетний Натан-младший, готовясь вступить во взрослую жизнь, впервые выглядел на все свои 25. «Господи! Да у вас это серьезно? Матрос Лендауэр!» «Есть вещи, которыми не шутят. И я, и Минни, мы оба сразу поняли друг про друга все». Можешь не сомневаться, мне в таких делах опыта не занимать. Да, это уж точно. Вы прямо созданы друг для друга. Ты со своим опытом, а она без всякого. Зекарев встал и крепко обнял бывшего партнера. Сколько ты хочешь за свою половину? Заплатишь, сколько сочтешь нормальным. Деньги на выкуп я тебе одолжу. «Любовь превращает всех в Аболтусов!» — завопил зек и провальсировал с Натаном по комнате. «Поздравляю, Аболтус!» Единоличное владение журналом пробудило в зэкаре Эмбервилли, все дремавшие в нем амбиции, в которых он раньше не решался себе признаться. Великая депрессия оставила в его душе След куда более глубокий, чем можно было думать. Известная природная осторожность постоянно сдерживалась, не его желание творить, рисковать, повелевать. Вскоре после замужества его сестры Минни он начал выпускать уже второй свой журнал «Стиль». На основе того, что он знал о журналах одежды и мод, ему было ясно, На рынке должно найтись место для издания, которое было бы рассчитано на женщин, не имевших денег на покупку роскошных моделей, регулярно публиковавшихся на страницах ВОК и Харперс Базар, или просто слишком отличавшихся по возрасту от юных читательниц Мадемуазель, но вместе с тем достаточно искушенных, чтобы любоваться демонстрировавшими последние моды разовощекими и только что окончившими колледж манекенщицами из Глэмор. Чтобы начать выпускать стиль, он обратился за помощью к банкам и получил от них нужную суду. Балансовая ведомость индустрии одежды их устраивала. Конец сороковых и начало пятидесятых благоприятствовали журнальному бизнесу. Страна вступила в полосу послевоенного бума, и американцы, изголодавшиеся по материальному комфорту жизни, покупали журналы с такой же ненасытностью, как новые машины. Стиль начал приносить прибыль чуть ли не с первого номера. Зекари Эмбервил обладал бесценным даром отыскивать и пестовать таланты. Своим успехом стиль во многом был обязан таланту неизвестного в ту пору иллюстратора Певки Мэйера, которого зэк впервые заполучил, чтобы тот сделал черно-белые эскизы для индустрии. 18 Восемнадцатилетним Певка перебрался в Соединенные Штаты из Берлина в 1939 году. Семья его оказалась достаточно мудрой, чтобы вовремя покинуть Германию. Он был в армии всю войну. И в день Д, 6 июня 1944 года, день открытия Второго фронта в Западной Европе, вместе со своей частью высадился на французском берегу, омываемом водами Ла-Манша. Официально он числился переводчиком. Неофициально же, в то время как американцы с боями продвигались к Парижу, Его обязанности заключались в том, чтобы доставать ребятам молоко, крепкий сидр и свежее мясо в обмен на одеяла, мыло и сахар. Бывали даже случаи, когда в результате осуществлявшихся певкой бартерных сделок мог целиком исчезнуть армейский джип. Пригласив к себе всегда элегантного миниатюрного певку, который был всего на 5 лет старше его, Зекари Эмбервил напутствовал его следующим образом. «Раскручивай на всю катушку. Нанимай самых известных фотографов, какие только есть. Любых манекенщиц. Выбирай самую лучшую бумагу, самую лучшую типографию. Конкуренция зверская, так что экономить не приходится. Наша цель — дать читателю больше, чем все остальные». Певка работал рукообраку, с редактором отдела мод «Зельдой Пауэрс», еще одним, никому тогда неизвестным новичком. Зекари заприметил ее в тесной комнатенке у Нормана Норрелла. Даже этот великий модельер не мог создавать своих фасонов без тех деталей, которые она для него придумывала. Зекари сразу же подкупил ее эксцентричный, блестящий и резко индивидуальный стиль. Зельда была родом из Чикаго, где изучала в колледже моду. Она могла работать где угодно, лишь бы существовать в том мире, где создавалась одежда. «Послушай», — убеждал ее Зекари, «ты понятия не имеешь, что такое быть редактором журнала «Мод». Поэтому-то мне и хочется, чтобы ты перешла в новое издание. Сделай его таким» какого никто никогда еще не выпускал. Таким, каким бы тебе самой хотелось его видеть. Без всякого подражательства. Все должно быть оригинальным. Можешь делать все, что хочешь, лишь бы рекламодатели были довольны. Но при этом старайся все же, чтобы их фасоны не мелькали в журнале слишком часто. И еще. Помни про своих читательниц. Они должны получать от тебя... То, о чем могут лишь мечтать. Однако это то, что они могут себе позволить купить. Постарайся не забывать об этом, когда будешь создавать свои собственные модели. Мэйр и Пауэрс, как утверждали знатоки, следившие за журналами мод, сумели вдвоем сделать стиль силой, существованием которое уже нельзя было не считаться. Те, кто встречал Зекари Эмбервилла, думали, однако, иначе. К 1951 году Зекари Эмбервилл сделал свой пятый миллион. Первой принесла ему индустрия одежды и стиль, остальные — стиль и в особенности 7 дней. Еженедельник, затеянный им в 1950 году, подобие журналов life и «Лук». Впрочем, схожи они были лишь форматом фотографий. Во всем остальном семь дней отличались собственной манерой. Зекари изучил вкусы американских читательниц и пришел к выводу. Даже самые большие снобы и те, если знают, что их не накроют, не прочь пролистать журналы, посвященные миру кино. Он понимал, насколько их привлекают колонки сплетен и всемогущество таких мужчин, как Уолтер винчел которые, похоже, могут приоткрыть для них занавес кулис. Именно поэтому в любом издании, как ни сожалеют об этом некоторые, всегда будет присутствовать раздел светской хроники. Обычный читатель, а это практически все, как раз и желает знать о необычных людях, причём знать всё говорил себе Зекари, проходя по улицам Манхэттена. В своем воображении он уже видел этот большой, глянцевый еженедельник со множеством цветных фото и минимумом текста, писем и редакционных статей. Еженедельник, не пишущий о фермерах, футболе и Средней Америке, не озабоченный положением дел в мире и его бедами, не склоняющийся ни вправо, как лайф, ни влево, как лук, а совершенно аполитичный и намеренно легкомысленный. Такой, который просто рассказывает о событиях истекшей недели в жизни великолепных, знаменитых и ярких личностей, причем рассказывает именно для американской аудитории, и так, когда до него не делал никто, без всякого пиетета, Не утаивай никаких секретов, если, правда, его адвокаты убедятся, что журнал нельзя будет привлечь к суду за клевету. Не считая ни одну знаменитость мужского или женского пола чем-то вроде «священной коровы», не отдавая себе отчет, что читать о кинозвездах и членах королевских фамилий интереснее, чем о любом другом, пусть даже Америка и демократическая страна. Или как раз по этой именно причине. Зекари привлек к работе столько самых лучших писателей в Америке, сколько можно, чтобы они составляли короткие тексты, сопровождавшие многочисленные фотографии. «Мне не нужна ваша литература», — предупреждал он их. «Дайте мне горячее чтиво. Покажите, на что вы способны». «Американцы — это вам не нация интеллектуалов. Вы сами верно уже заметили. К сожалению, но это факт. Я хочу, чтобы ваша смесь была зажигательной, и пусть она будет написана не завтра, и даже не сегодня, а вчера». отвечал за художественное оформление «Семи дней». Его усилиями издание стало до того потрясающим, что никто из читателей даже не замечал, сколь мало в сущности отвечает еженедельник их возвышенным представлениям о прекрасном. Самые лучшие фотокорреспонденты охотно отправлялись хоть на край света на съемки, за которые им платили больше, чем платил Лайф или его европейский конкурент Париматч. Семь дней — стали классическим примером дикой, отчаянной удачи. Читатель пристрастился к нему, как к наркотику, буквально за одну ночь. В конце 1951 года Зекари Эмбервилл решил съездить в Лондон. Он работал без передыху, компания росла, новые отделения открывались не только в Штатах, но и в Европе, А он так ни разу и не мог выбраться, чтобы самому принять участие в торжествах по случаю назначения главы очередного бюро и помочь тому стать на ноги. Из всех загранбюро лондонское было для него ключевым, не считая парижского, где стиль уже имел свое представительство. Так что начать поездку он решил все же с Франции, а закончить англией Его секретарша напутствовала его предложением постараться использовать пребывание в Лондоне для того, чтобы, наконец, постричься у хорошего парикмахера, а также заказать парочку костюмов. — Это что, намек золотцы? — Нет, мистер Эмбервилл, я считаю, человек вашего положения должен за собой следить. Вам же еще и 30 нет и если бы вы хоть немного думали о своем внешнем виде, то были бы даже очень привлекательным, — отчеканила мисс Брайни. — Да что вы! я кажется, всегда чистый, выбрит, рубашки выглажены, ботинки сверкают. Так в чем же дело? — Секретарша ценится настолько, насколько ценится ее босс. — А вы, мистер Эмбервилл, Подрываете мой статус в секретарском ленч-клубе. У всех других секретарш боссы шьют себе костюмы на Севилроу и стригутся в Сент-Риджесе не реже трех раз в месяц. Обувь они заказывают у Лобба. А вы... Вы даже к Барни и то не заглядываете, — колка заметила она. Барни... Магазин готового платья в Нью-Йорке. И потом, как это так, не состоять членом какого-нибудь клуба? Или жевать сандвич у себя за рабочим столом, вместо того, чтобы обедать в лучших ресторан? А где фотографии, запечатлевшие вас в ночных клубах с красивыми девочками? Ну, как вам все это растолковать, прямо не знаю. но хорошо. «А вы там в своем клубе говорили им, сколько я вам плачу?» «Переплачивать своей секретарше еще не значит быть камильфо», — фыркнула в ответ мисс Брайни. «Золотое мое! У вас, по-моему, не совсем верное представление о шкале ценностей. Но насчет стрижки я так и быть подумаю». Зекаре не считал нужным оправдываться перед собственной секретаршей, когда речь шла о его личной жизни. Не ее это дело. Богатый холостяк, он находил развлечения не в праздности, а в работе. На похождение у него не оставалось ни времени, ни интереса. У Зекаря имелось в обоими несколько знакомых женщин чертовски привлекательных но влюбляться по-настоящему ему не случалось. Был ли он слишком эгоистичен, слишком занят своими журналами или слишком циничен? Вовсе нет. Зачем пытаться морочить себе голову? Все дело заключалось в его чертовой сентиментальности. Подспудно в душе зэка жил образ идеальной девушки. Если это не сентиментальность, то что же это тогда такое? Девушка его мечты была сама нежность, чистота, возвышенность. Такие на Манхетта не вряд ли водятся. Одним словом, сплошная мечта. Однажды он знал это. Ему придется выбросить ее образ из головы и удовольствоваться одной из этих роскошных, чувственных красок, обладающие к тому же чувством юмора. Да, ему нужно жениться и как можно скорее, хотя бы для того, чтобы оградить себя от собственной секретарши.